Собрание на желтом диване. Прежде чем зайти в дом, за остальными детектив глянул на Луну. Она была полная, как сладкий пончик, который он так любил есть на завтрак. «Луна сегодня заняла все небо», — заметил Дуглас. «Она нам намекает, что это дело будет непростым. Это мое первое дело, в котором подозреваемые дети. Кто-то из них разморжил голову бедолаге. Трудно поверить, что подростки на такое способны». — Шеф, но Рой говорит, что они защищались от этого психа. — Да, но на такую силу удара не способен обычный ребенок, разве что его сильно разозлили. Шеф вошел в гостиную, поправляя свои усы. Рой не отводил глаз от Сидни, а его мама, уткнувшись глазами в пол, то и дело гладила свои ладошки. Отец Вилли озабоченно смотрел на офицера, словно тот должен был поставить ему диагноз после серьезных анализов. «Что мы имеем?» — начал детектив. «Мертвое тело Энди Брауна, восемнадцатилетнего парня из Бангора, штат Мэн». Рой заявил, что это сделал Вилли, его сосед и друг. Боб кинул злобный взгляд на Роя. «А Сидни считает, что так поступил некий Барри-хулиган, наградивший ее синяками». От этих слов Рой дернулся, присмотрелся к лицу Сидни и нервно заговорил. «Вы не понимаете?» — Сидни, там не было. Она не может знать правды. Дорис подняла глаза и обратила внимание, как пристально Боб смотрит на ее сына. — Что здесь вообще происходит? — взорвалась она. — Вы решили нас столкнуть лбами? Вы хотите, чтобы отец Вилли возненавидел моего сына? — Мы хотим установить правду, миссис Дорис. — Все, что я сказал, истинная правда, — пробубнил Рой. Вилли не хотел никого убивать, но этот парень его вынудил. Вилли защищал меня. Если бы не я, то он бы просто исчез и пошел по своим делам. Он спасал мою задницу. — Рой! — воскликнул Дорис. — Разве вы не видите синяки на моем лице? — добавил он. — Ты снова начинаешь выдумывать сказки с исчезновением? — вмешался офицер. — У меня есть доказательства. И я вам их покажу. Только отпустите Сидни. Она тут ни при чем. Сидни здесь только в качестве свидетеля. — Ну, по крайней мере, пока. — Ей ничего не будет, но сперва нам нужно выяснить, что у вас за дела с Барри, — спокойно произнес шеф. — Что это за цирк? Вы детективы или кто? При чем тут Барри? Вы не слышите, что говорит вам мой сын? — грубо заявила Дорис. — Мы понимаем ваше негодование, но эта девочка считает, что Вилли не виноват и дезертировал, убил Барри с дружками, а может и с Роем. Я не говорила про Роя. Я сказала, что Барри способен убить человека. — Сидни, тебя там не было. Ты не можешь знать правды, — снова произнес Рой. — Вы не понимаете? Он запнулся. — Вилли сейчас может быть здесь. Он может сидеть на этом кресле и слушать наши разговоры о нем. Присутствующие переглянулись. — И я уверен, что он тут, — очень тихо произнес Рой. По спинам Дорис и Сидни пробежал холодок. А детектив Джон лишь поправил усы. Что значит он сейчас здесь? вскочив на ноги, провопил Боб. Хватит выдумывать разные небылицы. Хватит дурить нам мозги. Хватит обвинять моего сына в убийстве и приписывать ему какие-то сверхспособности. Боб попытался дотянуться до парня, но ему перегородил дорогу офицер. Вилли правда научился исчезать. Рой не врет, — произнесла Сидни. Боб замер. Офицер поправил свою рубашку а детектив поднес руку к усам. Я видела своими глазами кристаллы, благодаря которым он научился это делать. — Теперь вы назовете и эту девочку сумасшедшей? — спросила Дорис. — Ты видела, как он исчезал? — Он делал это при тебе? — поинтересовался детектив. Я не видела, как он исчезал, но видела последствия. Барри с дружками были сильно побитыми и говорили о том, что кто-то появился из ниоткуда и вдарил им камнями по голове. «Камнями по голове?» — переспросил детектив. «Да, камнями по голове», — подтвердила Сидни. «А ты знаешь, как был убит дезертир?» «Нет, сэр. Миссис Дорис, напомните девочке, как был убит восемнадцатилетний парень». «Его ударили по голове», — глухо сказала женщина. «Камнем». В гостиной стало тихо. Присутствующие принялись собирать воедино услышанное. «Теперь ты продолжишь утверждать, что Вилли не убивал солдата, а это сделал некий Барри?» Детектив обратился к Сидни. «Теперь я не знаю». Боб, упав в кресло, поднес руку к глазам, чтобы спрятать свои слезы. «Боб, к вам вчера вечером заходила Дорис со своим сыном? Вы с ним виделись?» — спросил шеф. «Да», — ответил отец Вилли, не убирая руки от лица. «Вы их приглашали или они пришли без спроса?» Я их не приглашал. — Зачем они приходили? Вилли сказал, что к нему в гости. Он их звал. — Миссис Дорис, зачем вы приходили в дом этого господина? — Я уже говорила. — Напомните нам, пожалуйста. Мой испуганный сын забежал на кухню и сказал, что в окне напротив исчез Вилли. И вы пошли проверить, так ли это? — Да. — Когда вы пришли, он был в своей комнате? — Да. — Да. «Вы можете подтвердить, что Вилли действительно научился исчезать?» «Нет, но все факты говорят, что этот феномен возможен». Снова в гостиной стало тихо. Детектив сделал несколько шагов вдоль дивана, поправляя свои усы. «И как нам увидеть эти волшебные кристаллы?» – бросил шеф в пустоту. «Они до сих пор лежат в парке», – ответил Рой. «Если их, конечно, не присвоил Барри», – заметила Сидни. — Слишком часто мы сегодня слышим это имя, Барри, — сказал офицер. — С этим мы разберемся, — строго произнес шеф. — А сейчас я рекомендую никому не покидать город, да и вообще стараться быть ближе к дому. Мы еще не раз встретимся. — Что теперь нам делать? — простонал Боб. — Что мне сказать жене? Где наш сын? — Боб, мы начинаем расследование, в котором главный подозреваемый — ваш сын. Его будут искать все полицейские страны. «Вы никого не найдете», — подумал Рой. «Его невозможно найти, если он сам не захочет». «Вы можете вернуться к себе, отвечайте на телефонные звонки и чаще проверяйте почту», — сказал шеф. И «Если Вилли как-то выйдет на связь, сразу, я повторяюсь, сразу сообщите мне. Вот моя визитка». Детектив протянул бумажный прямоугольник. «Так будет лучше для него и для вас». Отец Вилли попытался встать с кресла, но не удержался и плюкнулся обратно. Дорис бросила на него высокомерный взгляд. Рой смотрел на Сидни, а та задумчиво разглядывала рисунки на ковре. Шеф кивнул, чтобы Фред помог Бобу привстать. «Маленькая леди, а где живете вы? Кто ваши родители?» «Я живу с мамой. Ее зовут Джесси Джонсон». «Джесси Джонсон?» — переспросил шеф. Боб благодаря помощи офицера наконец оторвал прилипший к креслу зад и неторопливо направился к двери. «Фред, проводи этого господина до дома. Может, ему еще понадобится помощь», приказал детектив. «Хорошо, сэр». По лицу Фреда было понятно, что помощь Бобу не доставляет ему удовольствия. Резкий запах пота и перегара ворвался ему в нос, и из-за этого офицер сощурился, а его гримаса обзавелась десятками морщин. «Значит, Джонсон...» — задумался шеф. — Твой отец случайно не Брэк? — Брэк, — недоуменно ответила Сидни. — Вот почему мне показался твой взгляд таким знакомым. — Вы знали моего отца? — Расскажу после того, как раскроем дело, — поправив усы, сказал детектив. — А сейчас ступай за офицером, он отведет тебя домой. Когда отец Вилли и заплаканная девочка вместе с офицером вышли, Рой с матерью остались сидеть на желтом диване а детектив топтал пол своими блестящими ботинками. — А что теперь делать нам? — поинтересовалась Дорис. — Постарайтесь поспать, — заботливо произнес шеф. — Это лучшее, что можно сейчас сделать. Мы найдем эти загадочные кристаллы, а после и самого Вилли. Детектив сделал паузу. Долго он не сможет прятаться. — Сэр, вы так и не поняли. Вилли обладает сверхспособностями. Вы никогда не найдете его. — холодно произнес Рой. — Все же ты настаиваешь, что он приобрел паранормальные умения. — Разве такое возможно? — Я видел это своими глазами, — твердо заявил Рой. — И не один раз. Это может звучать дико, но я уверен, что он сейчас здесь, что он сейчас стоит в этой комнате и слушает нас. Парень перешел на шепот. — Я уверен, что он получает от этого удовольствие. Он этого и хотел, чтобы его искали. Он хотел быть в центре внимания. Это как игра в прятки, где ты остаешься последним ненайденным игроком. И уже все друзья ищут тебя. А ты нашел такое место, куда им не добраться. И вили сейчас в таком месте. Никому туда не добраться. Никому. И зная его, я уверен, что он будет долго играть в эту игру. Детектив задумался. Мать Роя отказывалась в это верить, но внутреннее ощущение шептало о том, что это правда. Что Вилли сейчас здесь, что он стоит и слушает их. Что он сейчас улыбается и азартно бегает глазами, рассматривая их реакции и наслаждаясь наблюдением их страха. За окном раздался звук работающего двигателя. Присутствующим стало понятно, что это Фред уже проводил Боба и завел машину, чтобы отвезти Сидни домой. Двигатель еще немного поурчал, а после звук начал удаляться, оставляя дом в абсолютном молчании. «Он здесь!» — тихо повторил Рой. И вдруг из его комнаты раздался щепящий звук ненастроенного радио. А после на лестницу выкатился бейсбольный мяч и начал свой спуск, подпрыгивая на каждой ступени. Все взгляды прилипли к этому круглому предмету. В воздухе повисло напряжение. В горло Дорис подступил крик который желал вырваться наружу, но страх был таким сильным, что губы никак не могли выпустить пронзительный звук.